Глава шестнадцатая. «Позволь сказать тебе, покидая Нью-Йорк, ты никуда не уходишь. Рэй Чарльз, Нью-Йорк мой дом». На следующий день, в пятницу, 13 декабря, ровно в 9.10, Лео покинул Нью-Йорк. Сначала он ехал по франклин де рузвельт драйв потом по Гарлем-Ривер-Драйв, между Гарлемом и Бронксом, и оказался на мосту Джорджа Вашингтона, гигантском стальном чудовище, которое пропускает через себя 300 тысяч машин в день, нависает над рекой Гудзон и соединяет северную часть острова Манхэттен и Форт-Ли в Нью-Джерси. Накануне вечером он зарезервировал машину в зип и теперь рулил по одной из самых диких местностей штата, к горам Кэтскилл и водопаду. Обычно он преодолевал маршрут За два часа, ну из-за снегопада, на этот раз понадобилось три. Погода не изменилась, небо было черным, а крыши большинства встречных машин покрывал снег. Но в комфортабельном, жарком внутри Тойоты холодный и мрачный внешний мир казался таким же далеким, как земля в иллюминаторе ракеты. Лео был напуган. Страх не покидал его с той минуты, как он прочел письмо из Райкерс. Он боялся завтрашнего дня, следующей недели, будущего месяца. Ужас завладел всем его существом. Кто на его месте чувствовал бы себя иначе? «Сколько?» — спрашивал он себя. «Сколько времени мне отпущено?» Он думал о Лорен. Интересно, она вспоминает о нем? Конечно, вспоминает, иначе не забрасывала бы его сообщениями. Все написаны до посадки в самолет. Потом она выключила телефон. Девушка забудет его, встретит другого. В конце концов, они провели вместе всего одну ночь. За две мили до Хейнс-Фоллс, деревушке к востоку от Таннерсвилла, Лео съехал с 23А на узкую, петлявшую по полям дорогу. «Здесь я вырос», — произнес он вслух. «Тебе нравится?» от этом стал собачий лай. Я знал, что ты оценишь чистый воздух и природу. Кокер сидел на переднем сидении, касаясь носом приборной доски и часто дышал, вывалив язык из пасти. Он посмотрел на хозяина, встряхнул ушами и коротко тявкнул. Вот что я тебе скажу, дружок. Ты очень милый пес, просто отличный пес. Даже супер пес, но собеседник никакой. Мог бы постараться. Ответа не последовало. И Лео подумал, «Дожили, Ван Мейгерен разговаривать с собакой. Сходишь с ума, старина». Леса перемежались обширными, заснеженными пустошами, разбитыми на квадраты тропинками и дорогами. Метрах в трехстах справа, между голыми заиндевевшими деревьями, Лео увидел дом, стоявший на откосе над лугом, огражденным белым забором. Он проехал по аллее между двумя высокими сугробами Выключил мотор, и наступила оглушительная тишина. Лео вышел из машины в белый застывший пейзаж и сразу замерз. Здесь было гораздо холоднее, чем в Нью-Йорке. «Прибыли!» — сообщил он то ли себе, то ли псу, выдохнув облачко белого пара. Вокруг стояла поразительная тишина. Только где-то вдали каркали вороны. Пес выскочил из салона и запрыгал по снегу, как козленок. Лео захлопнул дверцу, и звук взорвал великую тишь. «Тебе не нравится снег? Вперед, слабак, буду тебя ознакомить!» Они подошли к дому, выкрашенному в желтый цвет. Из трубы на заснеженной крыше ввелся дымок. Миновали коридор, оклеенный обоями в мелкий цветочек, и оказались в маленькой, жарко натопленной гостиной. «Привет, папа!» Отец Лео читал у окна народную историю Соединенных Штатов историка Говарда Зина с акцентом на положение рабочих, женщин, расовых и этнических меньшинств. Он поднял глаза. Пауза. «Привет, сын!» Ван Мейгерен-старший сидел в любимом кресле, обитым вощеным ситцем и молча смотрел на своего отпрыска а когда поднялся на ноги, оказался почти таким же высоким, но более массивным, с широкой мускулистой грудью и венчиком белых волос на затылке. Старик был одет в коричневый шерстяной кардиган, который носил и до того, как Лео отправился на отсидку. Огромный, непритязательный человек, он был напрочь лишен тщеславия и не думал о том, какое впечатление производит на других. Лео всегда восхищали эти черты отцовского характера. Тот никого не пытался ввести в заблуждение, но в глазах под кустистыми бровями угадывался острый ум, и их блеск мог быть опасным и даже грозным. но «Ну, наконец-то!» – произнес он и протянул руки к сыну. Они обнялись, и Лео почувствовал, что отец плачет. «Старость!» – Рассел Ван Мейгерен отстранился, быстро справившись с волнением. Она превращает самых отважных молодых людей в синильных, плаксивых стариков. Лео осмотрелся, задержался взглядом на развешанных по стенам картинах, прицезанистских городских пейзажах, портретах рабочих и обычных горожан, достойных кисти основоположников школы мусорных ведер. Особенно выделялись два холста с абстрактными композициями на которых главенствовали три цвета – кадмиевый – желтый, основной – синий и глубокий – красный. Первые были подписаны инициалами РВМ – Рассел Ван Мейгерен, два последних – ЛВМ. Ни одна картина не была свежей. Рассел Ван Мейгерен словно бы уснул, как Рип Ван Винкль, и проснулся накануне приезда сына. Его творения украшали стены, написать он перестал больше 25 лет назад. В его доме все, начиная с вощенного дубового паркета и массивной темной мебели, до кружевных салфеток на подголовниках кресел было старым, даже старинным, за исключением ноутбука и телефона. Две маленькие картины в абстрактном стиле Лео написал в 15 лет. «Что случилось с твоим лицом?» — поинтересовался отец. «Ничего страшного. Переоборудовал лофты и слегка не рассчитал силы». «Да. Выглядишь молодцом, форму не потерял. Ты тоже, папа?» «Врёшь и не краснеешь». Рассел Ван Мейгерен снова обнял сына, и это проявление чувств удивило Лео. В детстве он считал отца богом, далёким и недоступным. Молчаливость и сдержанность Рассела... Научили его сына не только деликатности, уважительности в отношениях с людьми, но и властности, лишив при этом душевной открытости, которую не смогла компенсировать ему мать, женщина любящая, но тоже скупая на чувства. Кокер крутился вокруг мужчин, вертел хвостом, подпрыгивал, пытаясь привлечь к себе внимание. Рассел посмотрел на него и спросил, «Кто это у нас тут?» «Моя собака». «Имя у него есть?» «Пёс». Старик подошёл к круглому столику, взял бутылку виски «Вудфорд резерв» и два стакана. «Не рано, папа?» — удивился Лео. «Самый раз, если сын только что вышел из тюрьмы». Он налил, они чокнулись, выпили, и алкоголь обжёг желудок Лео. «Ну как?» «Напиток богов. Амброзия». Лео не ждал, что отец сразу задаст сакраментальный вопрос, но он прозвучал. «Снова начнешь писать?» «Не знаю». «Они продали дозорного», — вдруг сказал он. «Видел», — откликнулся Мегерен-старший. Если он не возился с книгами, то бродил по просторам интернета. «Я был на аукционе. Помню, ты всегда обожал черта Рыского. В отличие от тебя». Рассел Ван Мейгерен снова сел в кресло, сделал глоток виски и посмотрел на сына поверх очков. Черторыйский создал один шедевр. Все остальное талантливо, но не гениально. Тюльпаны. Грошовый неоэкспрессионизм. Портрет Соло Байлоу. Жалкое подражание Джулиану Шнабелю. Белая гора. Неталантливая сьюзен Ротенберг. Лео рассмеялся. «Чарторыйский, великий художник, папа. Не понимаю, почему ты не хочешь это признать?» «Потому что у меня есть вкус. Получше твоего!» Слава богу, старик все тот же. «Где мама?» «Императрица в теплице», ответил старик и улыбнулся глазами. Для ее величества эми ван Мейгерен была одета незатейливо. Толстый свитер, потертые джинсы, синий холщовый фартук, выпачканной в земле. У нее были большие, как у куклы, бледно голубые глаза и длинные белокурые волосы с проблесками седины, которые мать Лео никогда не закрашивала, потому что, как и муж, плевала на мнение окружающих. Одной рукой она держала фартук за нижний край и складывала в него сезонные овощи, которые произрастали на плодородной земле от теплицы, пристроенные к задней части дома. В Нью-Йорке появлялось все больше фермерских лавок и вегетарианских гастрономов, адепты биоорганического питания следовали заветам Дэна Барбера, пионера движения с фермы на стол. Молодые администраторы отдавали предпочтение местной продукции, которую не травили удобрениями. Эми Ван Мейгерен успешно сбывала свои тыквы, красную и желтую свеклу, помидоры, мед, яблоки и чернику по очень приличным ценам. Увидев Лео, она уронила все, что несла, полетела к нему, обняла и прижала к себе, плача от счастья. От волос Эмми пахло костром, от ладони и землей. Лео почувствовала это, когда она коснулась его щек. «Господи, они тебя отпустили!» Ее голос звучал привычно мягко, что не обмануло Лео. Главной в семье всегда была миссис Ван Мейгерен. Трудное решение принимала она. Нежность матери естественным образом сочеталась с властностью, которую никто не пытался оспорить. «Откуда эти следы у тебя на лице?» — спросила она, ее глаза потемнели от гнева. «Так, ерунда». «Правда?» «Конечно». Эми хмурилась помолчала, как будто решала, стоит ли задавать следующий вопрос, и все-таки спросила, глядя Лео прямо в глаза. «Ты ведь не вернешься к прежним делам?» «О чем ты?» «Сам знаешь». Таким же тоном она могла бы отчитать его за гипотетическую кражу лакрично-клубничных твизлеров. «Нет, мама, с этим покончено». «Я остепенился». Лео улыбнулся. «Обещаешь?» «Обещаю», — произнес он торжественным тоном. Он дал слово матери, хотя противный внутренний голосок бубнил. «Не клянись, если не уверен».